Глава девятая. Гаруэлла все рассчитала. Заклинание из артефакта ее в потайном убежище точно не достанет. Не хватит радиуса. Главное не выходить в сам коридор, где заклинание будет высасывать из людей жизнь. Коридор после активации заклинания наполнился криками изумления и ужаса, которые быстро сменились хрипами и стонами. Один из голосов показался ей очень знакомым. Горбет? Не может быть! Что ему тут делать? Она не удержалась и выглянула в глазок. Стареющее прямо на глазах лицо принца Бельбы оказалось в паре метров от отверстия. Он стоял на коленях и раскачивался. Только по глазам она его и узнала без всяких сомнений. — Горбет? — Ну почему ты тут? У тебя же артефакт гарантированного спасения. — Горуэлла? — Так приятно слышать твой голос перед смертью, милая. Я его отдал, чтобы тебя спасли из тюрьмы. И упал навзничек. Гаруэла в ужасе всхлипнула. Она убила своего любимого. Конечно, она уже смирилась с мыслью, что никогда не станет его женой и королевой, но смерть ему никак не могла желать. Вся злость, которую она испытывала к нему за то, что он решил связать свою судьбу с Абелой, вместо нее исчезла, вытесненная чувством вины. Горбет. Ее любил и спас из тюрьмы, пожертвовав самым дорогим своим артефактом, который должен был спасти жизнь наследнику короны. Еще одна мысль возникла у нее, получается, что черный герцог не спас ее, а всего лишь примазался к ее спасению, перехватив из рук того, кого за ней послал любимый. Только эта мысль заставила ее немедленно действовать, она должна отомстить черному герцогу из-за обман и за то, что он вынудил ее своими руками убить ее любимого. Но как убить гранд которым, судя по одежде, является черный герцог? «Ничего, она проявит терпение, пока что будет изображать покорность, но однажды обязательно его убьет». Гурейла помчалась обратно по тайному коридору, чтобы покинуть дворец тем же путем, к которым пришла. Эйсон, столица Бельбы. А мы с Джон плелись где-то примерно в центре торжественной процессии. Возглавляли ее белый горбец со своей свитой и телохранителями. сразу за ними в окружении уже своей свитой и телохранителей шли Мартин с супругой. Уже дальше мы в Пятером Седнейшем, Юраком и лором За нами вперемешку двигались аргенцы из нашей делегации и бельбейцы. Прошли очередной большой зал. Видно было, как голова процессии втянулась в узкий коридор. сколько не могла разогнать даже доносящаяся откуда-то музыка, усиливающаяся с каждым шагом. Она была более торжественной, чем красивой. Очень хотелось зевать, в сон тянуло просто неумолимо, но нельзя ни зевать, ни сонно моргать. Титул обязывает держать, если не радостное выражение на лице, то, по крайней мере, невозмутимое. Пусть это всего лишь и репетиция. Все изменилось в вдоль секунды. Из коридора раздались леденящие душу крики, а потом оттуда буквально вылетели, сбив с ног Мартана с супругой седобородой Грандмаги из охраны Горбеда а Абелла внезапно оказалась в паре метров от меня с Джоан. При этом не только мы очень этому удивились. Но видно было, что и она, глазище огромные, побелела вся, и что тут, адские демоны, происходят? Ясно, что ничего хорошего, но что именно? Спустя несколько секунд, пока вышвырнутые из коридора гранд-маги, крехтя поднимались с места, прямо в окна огромного зала, разбив их, ворвались с криком войны короны новые седые гранд-маги. Я шагнул вперед, заслоняя собой Джоан, и тут же замер. Свои! И этих грандмагов я часто видел возле короля Драска Великодушного, они из его личной охраны. Правда, вслед за ними в разбитое окно шагнул Белекоса, заставив меня напрячься. Не рвался я находиться на такой короткой дистанции от некроманта, которого не так давно ограбил. И лор, я заметил, тоже дернулся при виде Белекаса. Все странше и странше, воскликнул друг, не в силах больше молчать при виде всего, что происходило. Его слова словно стали сигналом для всех. Люди загомонили, пытаясь выяснить друг у друга, что происходит. Грандмаги, бывшие в процессе и впереди нас, объединились с грандмагами из охраны Драска и вернулись в тот самый коридор, только Белекас в него не пошел. Вскоре грандмаги вышли оттуда с печальными лицами. В результате злодейского покушения принц горбят погиб. Громко объявил один из них. «Завизжала жена Мартона. У Герса началась истерика. Ее охотно в этом начинании поддержали несколько фрейлин. Истерика вещь заразная. Вокруг перепуганных женщин началась суета. Жан только покачала головой, глядя на то, как у Герса и фрейлин сдали нервы. Но хоть ее нервы, что меня очень радовало, были в полном порядке. В особенности учитывая, что ее источник был сформирован из пяти червячков». Помогали ей эти упражнения, что герцог Картан раздобыл у того клана, который занимался экспериментами над сознанием, просто великолепно. Да, этот хаос вокруг. Нет, мы, конечно, желали всем сердцем, чтобы смертельно скучная репетиция свадьбы закончилась поскорее, но не такой же ценой. Но играть в следователя я не рвался. Кто мне горбет, чтобы я предпринимал такие же усилия, что приложил после покушения на принцессу Абелу? Он мне и в целом не очень нравился из-за того, что пытался скрыть, что на его невесту покушалась его же любовница. Лично я считаю, что если уж собрался жениться, значит, полностью определился со своими чувствами к женщинам и должен был готов бескомпромиссно защищать свою невесту. Естественно, еще одна мысль не могла меня не посетить. А есть ли шанс, что теперь наша миссия в Бельбо наконец закончится... «И мы вернемся домой. Мы переглянулись с Джоан, и я понял, что она думает о том же. Ну да, она сюда тоже не наслаждаться жизнью приехала. А Как хорошая жена, сопровождать своего мужа, отправленного королем с важной, хоть и опасной миссией. Но куда там так легко отделаться?» Минут пять после всей этой суеты прошло, и ко мне метнулся посыльный от Мартона. Наследный принц срочно хотел со мной переговорить. Джон, от и Юрака не ногой». — сказал я не особенно спеша к принцу. — Нет гарантии, что тут все закончилось. — Не волнуйся за меня, иди, — улыбнулась она. Мартан традиционно отвел меня в сторону от всех остальных. Только охранявшие его гранд -маги, дальше трех метров от него отходить не стали. — Граф, отец нанял некроманта, чтобы поймать эту убийцу Гуруэла но не хватило нескольких минут, чтобы ее опередить, — пожаловался он мне. «Белекоса — Белекаса? — спросил я. «Знаешь его?» «Да, Белекаса, хотел посоветоваться, что нам теперь делать. Отец прямо сейчас совещается со своим советом. Но вдруг у тебя тоже будут какие-то идеи? Ты хорош в новых интересных идеях». «Я даже и думать долго не стал. А что тут предлагать? Направьте тех, кто ловил Гаруэллу вместе с Белекасом, завершить эту работу, если это вообще возможно. Возможно. У него и ее волосы, так что ей не уйти». А «Нам, я думаю, надо немедленно покинуть Бельбу и уже в спокойной обстановке совещаться, что делать дальше. Думаю, именно такой приказ отдаст король после совета, но если вдруг другой, то ничего страшного». «Да, вернуться порталом совсем несложно», — согласился со мной принц. «Я, в принципе, и сам склонился к такому решению и немедленно начал отдавать приказы. Мы собрали членов делегации, оставив только несколько человек». Они проследят за тем, чтобы с трупами телохранителей из Аргента обошлись подобающим их статусу образом. Поспешно вышли из дворца и направились к портальной площадке. А перебросили нас, конечно, в Королевский дворец. Только тут неожиданно разревелась Абела. Бедная девчонка, видимо, оказалась в таком шоке от второго покушения, что не сразу отмерла. А сейчас еще и сообразила, что жених погиб и свадьбы не будет». Может, ей горбет особо и не нравился, но она же уже настроилась на свадьбу. Послушная дочь. Никто нас никуда не отпустил, хотя надежда на это и была. Нет, вся делегация отправилась внутрь королевского дворца. Черный. Герцог, штаб, квартиры секта, новые практики. Больдом нетерпение расхаживал по своему кабинету, ожидая, когда отправившийся с Гаруэллой Едигун вернется с ней. Получилось ли задуманное? Мертва ли Абела? Пока что один из его шпионов в Бельбе доложил только, что около дворца хаос и гвардейцы бегают со злыми лицами. Но они бы бегали так и в том случае, если бы Гаруэла провалилась. У Больда уже были готовы планы по прореживанию королевской династии Аргента, но сначала должна вспыхнуть война с Бельбой, и действовать он начнет только тогда, когда она будет близка к победному завершению». Нечего убийством короля или принца рушить успех по увеличению территории Аргента, которая потом перейдет под его руку. Наконец раздались шаги в коридоре, и спустя несколько мгновений в дверь кабинета постучали. «Заходите», — велел Больда. гранд ввел Гаруэллу. Оба были в мокрой одежде. Лицо Едигуна никогда не отличалось эмоциями, что бы ни происходило. А вот лицо Гаруэллы было таким грустным, что Больда понял, что-то пошло не так. «Рассказывай», — приказал он. Девушка всхлипывая рассказала, как случайно убила наследного принца. «Вот так поворот. А бела жива, Горбет мертв. Все усили на смарку. Никакого повода для войны аргента против Бельбы. Его убийца провалилась. Больда был откровенно недоволен. Не принадлежит ли Горелла к тем несчастным, у которых никогда ничего толком не получается, потому что удача отворачивается от них?» «Такие люди в секте не нужны. Можно и на всю секту неудачу накликать. Но сначала надо расспросить, как следует убийцу и ее помощника». «А бело, говоришь, в порядке?» «Ее точно не было среди убитых. Едигун, никто не мог за вами проследить?» «Нет, хозяин, я использовал пять порталов, чтобы отсечь любую возможную погоню» включая два в воде один прямо под водопадом. Там, под падающей водой, себя любой выдаст с самой лучшей маскировкой». «Хорошо. Груэло, изложи тогда все шаг за шагом. Что делала, в чем причина неудачи, как сама это видишь?» «Белекас за ракотан». Некромант настроился на то, что Груэло, убив принца, спряталась в столице Бельбы или переместилась порталом в какой-нибудь другой крупный город так что ему придется проводить ритуал за ритуалом, пока он сможет найти ее. Но первый же ритуал привел его в местность около Темного Пятна, принадлежавшую королевству заракатан. Тут вообще, по идее, никто не должен был жить, уж слишком всех пугала близость Темного Пятна. Интересный выбор для эвакуации. Голвунд, тоже настроившийся на долгое ожидание, тут же оживился и взмыл вверх, показав редкое даже среди грандмагов владение полетом. Едва поднявшись выше деревьев, применил скрыт, чтобы не быть замеченным. Сам Белекас полетом не владел, что вызвал у него приступ зависти. «Тут одно единственное здание, что может быть жилым!» Спустя минуту крикнул Голван сверху. «Скорее всего, беглая пленница там!» И теперь уже не Белекас повел всех дальше, а он. Но Белекас не покинул группу из Аргента. «А если Голванд ошибся, и Горуэлла все же не там...» Нет уж, контракт необходимо выполнить до конца. Король Драск может стать в успеха постоянным заказчиком. Его деньги лишними не будут уж точно. Что уж говорить о престиже. Работать на королевские семьи не только прибыльно, но и важно. С точки зрения уважения со стороны других клиентов. Сам отрепаться о заказе короля Драска, конечно же, не будет. Но при нескольких заказах от него со временем все все равно узнают, что он его нанимал. Тот из окружения Драско до растреплется. Замеченное Голландом здание представляло собой прямоугольник с четырьмя этажами. К удивлению, членов группы вокруг здания был ров, по которому бродили зомби. К этому моменту вся их группа уже двигалась под скрытом, поэтому зомби никак на них не отреагировали. Члены группы, кто при помощи полета, как гранд из Аргента, а кто по воздушным ступеням оказались на крыше здания. На крыше они обнаружили охранников. Впрочем, все и так уже по зомби поняли, что здание не пустует, иначе никто не стал бы выставлять вокруг такую необычную, но серьезную охрану. Охранников взяли живыми, используя шатры и молчание, чтобы они не подняли тревогу. Согнали в кучу и приступили к допросу. Мелекас поморщился. Неаккуратная работа. Сам бы он это заклинание не использовал, опасаясь, что на крыше окажутся датчики на него, способные поднять тревогу. Стало ясно, что присланная группа из Аргента особо не сильна в скрытных проникновениях. Видимо, когда работаешь на короля, скрытно никуда проникать и не надо. — Мне провести еще один ритуал, чтобы убедиться, что герцоги не в этом здании? — спросил Белекас, главу группы, терпеливо ждавшего, пока его подчиненные проведут допрос пленников. «Нет нужды. Где еще на таком расстоянии от темного пятна она могла бы скрываться?» Белека слишком пожал плечами, но все равно он не покинет группу, пока не убедится, что работа выполнена. Голванд руководствовался такими же соображениями, не отпуская его. «Это чертовы сектанты!» — доложил спустя несколько минут один из подчиненных аргенского грандмага, руки которого были в крови после допроса. «Секта новой практики!» Белекас и Голванд недоуменно переглянулись. Секты, конечно, мутили всякие хитрые схемы, но все же обычно не лезли в дела крупных государств. Чревато привлекать к себе их внимание, ресурсы несопоставимы. Стоит только заинтересовать своей деятельностью крупное государство, влезая в его дела, как оно может в ответ всей своей мощи вторгнуться в дела секты. Но раз они, идя по следу Горвела, оказались здесь, то эта крупная секта нарушила это правило. «Новые практики. Конечно, они были знакомы Белекасу. Одна из крупнейших сект в мире и в последнее время очень настырно пытающаяся купить у него секрет ритуала по поиску человека по его волосам. Их предложение по покупке постоянно обновлялось, и сумма выросла уже до полумиллиона золотых монет. Но Белекас не собирался продавать этот ритуал». Приятно было осознавать, что во всем мире только он и один его коллега владеют этим секретом. Почти монополия. Значит, принесет много денег и без всякой продажи на страну. То продашь вот так секрет секте. Они поставят использование ритуала на поток, сбив цены в десятки раз, чтобы взять свои сотнями заказов. Белекас переговорил по этому поводу и со своим коллегой, грандмагом Йенсером который также вслед за ним овладел секретом этого ритуала. Тот согласился, что секретом следует приберечь для себя. «Значит, и в тех делах с раскатом грома и трупным големом тоже были замешаны они», — прошипел Голванд, нахмурившись. Белека и брови не пошевелил, услышав про раскат грома. «Не стоит аргентцам знать, что это он тогда пошалил в Аргенте. Пусть они в самом деле спишут это на секту». Нынешнее покушение позволит следователям все связанное с некромантией на них перекинуть. А про происшествие с трупным големом в Аргентине он и не слышал. Надо разузнать подробности. Интересно, они живут в государстве, которое на словах так не любит некромантию. Трупный голем — весьма недешевая штука. А кто-то же на нее потратился. И вовсе не обязательно секта. С чего им идти на такие траты? Сектанты берут числом побеждая своих врагов, заваливая их трупами. Сектанты обожают своих руководителей с готовностью, умирают за них. А новых набирать не так и трудно. Жизнь сектанта намного более сытная, чем у крестьянина. — Удачно вышло, что следы убийцы привели нас сюда, — сказал Голвант, Идем под скрытым по этажам, ищем помещение под охраной, где может скрываться главарь, ну и другие важные члены секты, включая нужную нам убийцу.